снежная пустыня. Апо дедушка всей деревни подозревает, что он крепко спит даже, когда бодрствует. Иногда прошлое реально, а настоящее полусырое воспоминание. Иногда прошлое непостижимое чудище, а будущее его нереализованная тень. Иногда все, что кажется Апо вполне достоверным, Эта способность облаков не уноситься куда-то в бесконечную высь и привычка солнца вставать день за днем. В восемьдесят семь лет все вокруг похоже на сновидение. Дети, внуки, а теперь уже и правнуки. Сад, конюшня, сарай, кривые глиняные стены и розовый куст. Ниточки с жемчугом у него в ушах и ожерелье из бирюзы с кораллами. знаки его статуса. У нее странное имя у этой деревни. Одна мать, один мул. Каждый селянин может проследить свое происхождение от первых ее обитателей семьи из трех братьев с общей женой. Эти мужчины были так бедны, что обходились не только одной женой, но и одним мулом, поскольку для того, чтобы вспахать поля. Таскать барану должны двое. Братья по очереди вставали в пару с животным. Деревня прилепилась к крутому склону в горах Каракорум. Географически ее отделяют от долины кровавых абрикосов черный гравий и отвесные скалы, однако ничто не может полностью объяснить ее изоляцию от человечества. Шелковый путь тоже огибает ее по замысловатой кривой. Сюда отваживаются проникнуть только добрые друзья, заклятые враги и безнадежно заплутавшие. Ибо этому месту нечего предложить, кроме оторванности от всего мира. В последнее время Апо стал почти непрерывно крутить молитвенную мельницу. Духовная практика, плохо совместимая с можжевельником, феями, и горными козлами, которым поклоняются местные обитатели. Это остаток от другой жизни, проведенной на плато Чангтан, где он родился. Там жизнь была заметна своим отсутствием. Вместо нее плато наводняли невыплаченные существа и формы, призраки без тел, демоны без царств, океаны без воды и природные сезоны такие экстремальные. что на алтаре они заменяли божеств. Среди них скрывалось упрямое создание по имени Любовь, лишённое глаз и конечностей, лишённое туловища, лишённое даже тени, которую могло бы назвать своей. Оно выживало, как лед в ледниках и как песчинки в песчаных бурях. Оно занимало те несколько дюймов, на которые прирастают горные пики. И сдвигаются континенты. Апо уже не помнит ни имени своих родителей, ни того, сколько у него было сестер и братьев. Лица их в его памяти созданы заново. Как иначе его мать могла бы походить на его правнучку? Тем не менее он отчетливо помнит руку матери, вращающую молитвенную мельницу, когда она бормоча молитвы. Сидела на камне в снежной пустыне, а вокруг послись овцы и яки. Талый снег на лугу, а также морщины на ее руках и перепады ее голоса — все это реальные детали. После вторжения китайцев, единственной войны, в которой Апо участвовал за весь свой век, он намеренно старался достичь амнезии, свобода жить, даже свобода умереть. Зависела от способности забыть, но теперь, когда забывчивость стала развиваться у Апо натуральными порядками, она его огорчает. Тогда амнезия была осознательным актом надежды, теперь это признак разрушающейся жизни. Плоть слезает, как омертвелая кожа, кости ломаются под тяжестью души, глаза моргают в тьме. Стараясь нащупать образ, чтобы за него зацепиться. Вдовец, а посвыкся с одиночеством в пустой комнате, когда он сидит, будто приросший к стулу, больше здесь мебели нет. Один за другим приходят звуки войны. Ничто не может воспрепятствовать шуму или помешать зрелищем разворачиваться на голых глиняных стенах, ни его оглохшее ухо. Не обманчивый туман катаракты. Апо смотрит, как танки с ревом лезут на крутизну, как взрываются по близости снаряды, стреляют пушки и бофорс, воют сирены, реют чудовищными пчелами вертолеты, смотрит, как пламя пожирает целые гарнизоны. Отделавшись от утренних хлопот, Апо сидит без движения. и созерцает свой внутренний театр боевых действий. Он старается различить взрыв газового баллона в треске пальбы, когда огонь разбегается по лагерю, с отстраненностью и тем ближним, интимным знанием, которое дает только огромная временная дистанция. Апо находит аналогии между звуками войны и вульгарной броскостью фейерверков. Этим утром. Звуки не желают стихать, когда они нарастают, апо поднимается и выходит из комнаты. Шумные воспоминания могут повредить его хорошее ухо, а он не хочет им рисковать. Но все становится только хуже. Блицкриг, осознает он, разыгрывается в настоящем, апо выслеживает его до своих собственных полей. Он стоит на краю желтого моря грецких в цвету. От изумления рот у него открывается сам собой. Его драгоценный урожай пожирает какая-то гигантская машина. Что это за чудовище? – вопит он. Апо, это машина, которая жжет и молотит одновременно. Торговец из Кашмира, ты его знаешь. Он приехал три дня назад. Сдал ее нам в аренду на этот сезон. Она мне не нравится. Остановите ее сейчас же. Но она работает за десятерых, а по и мы за нее уже заплатили. Только чудовища могут работать за десятерых. Как вы, моя собственная плоть и кровь? Осмелевайтесь губить нашу деревню! Скажите этому сыну вояки, чтобы убирался отсюда со своей артиллерией. Мы здесь народ мирный, нам войны не надо. Нет войне, нет войне. Апост стоит и возмущается. Его внуки. выказывают дряхлому старцу предельное уважение. Они оставляют его одного. Наконец Апо устаёт и отправляется в трудный обратный путь. Дорога идёт то в гору, то под гору, настоящая пытка для коленей. Да и тропинки нормальной нет. Вместо улиц все дома, сады, поля и места сбора. объединяет сложная сеть каналов. Летом приходится брести по студеной талой воде. Сейчас июль, позднее утро, и ручей бежит в полную силу. С помощью трости Апокуя как справляется с напором ледяного потока. Жаркий солнечный свет, который пробивается сквозь низкий лиственной полог. Здесь растут абрикосы, фундук, миндаль. Резко контрастирует с холодными струями, журчащими у его ног. Бурление бегущей воды отражается в мыслях старика. Они тоже вихрица и бурлят, проклиная все правительства мира, технику и сладкоголосого кашмирца, кто как ни они повинен в его теперьешних страданиях. Та зверюга в полях. Вовсе не долгожданный спаситель, а предвестник вражеского вторжения. — Дальше что? — бормочет Апо. — Веяльная машина. Веяние — одна из самых изящных процедур, которые приходится выполнять людям, точнее женщинам. Они подбрасывают золотистые зерна высоко в воздух и свистят, призывая на помощь ветер. Даже солнце отклоняется от своего пути, чтобы озарить их. Его жена, давно умершая, была лучшей свистунней, какую только знала их деревня. Ветер, шутили подруги, ведет себя как ее поклонник. Задумавшись, Апо останавливается, чтобы сорвать по дороге абрикос и немедленно выплевывает пыльный плод. Все это проклятое чудище. Плюется пылью на целые мили вокруг, загрязняет и души, и фрукты. Ну, довольно. Как патриарх деревни он обязан предпринять решительные действия. Он пойдет к Кашмирцу, велит ему забирать свое чудище и отправляться с ним в Освояси. Чего ради самому Апо и его потомству? Терпеть эти надругательства! Он тащится дальше, опираясь на палку, и от его потного лба идет пар. Время от времени он останавливается, бормоча поднос проклятие. Он снимает свой головной убор, украшенный старыми монетами и розовыми гвоздиками. По морщинам избражившим его лицо стекают капли пота. Оно блестит. словно сбрызнутое дождем. Дом Кашмирца стоит далеко, на самой высокой окраине деревни. Последним исключением из правила был Апо, но никто этого уже не помнит, и тем более он сам. К концу пути Апо превращается в красномордого бабуина с пеной на щелястых зубах. Усталый и разъяренный Апо, Он шагает прямиком в гостиную чужестранца и ошеломленно замирает, обнаружив там вместо бессовестного юнца пожилую кашмирку. Она стоит у окна неподвижно, как на картине. Его тяжелое хриплое дыхание не отвлекает ее. Мне надо поговорить с вашим сыном, объявляет Апо наломанным хиндустани. Языке выученным несколько жизней тому назад. Женщина говорит так тихо, что ветерок мог бы подхватить ее слова и развеять их среди снежных пиков Гиндукуша. А по не хочется выдавать ей свою частичную глухоту. Не может он и командовать ею как ребенком, требуя подойти ближе и говорить громче. Хотя волосы ее покрыты розовым платком в цветочек, а тело спрятано под свободным пурпурным кафтаном и пижамой, Апо видит на ее лице отпечаток прожитых лет. Она чувствует его замешательство и указывает на стул в углу. Только совершив к стулу неторопливое путешествие, Апо обнаруживает, что это скелет. Вместо сиденья и спинки зияют дыры. Но остаться стоять было бы грубостью, а Апо не хочет грубить женщине. Так что вариант один: бесстрашно принять ее предложение и рухнуть на ковер. С тех пор как колени перестали его слушаться, Апо не способен ни сесть, ни встать с пола. беспосторонней помощи. Будь хозяйка моложе, скажем, в возрасте его дочери или внучки, он попросил бы ее помочь. Но по морщинам и сутулой спине видно, что она его ровесница. А воспитанный старик не позволит себе опираться на руку старухи, да еще незнакомой. Когда первый шок от встречи с полом проходит, Перед Апо вырастает грозная тень еще большего унижения. Его серьга, ниточка с жемчугом, обмотанная вокруг мочки несколько раз, запуталась в ковре. Он даже головы поднять не может. Она кидается его спасать. Одной рукой мягко приподнимает ему голову, ловкие пальцы другой устраняют помеху. Серьги — показатель его высокого статуса, хочется сказать Апо. Каждая жемчужина передавалась из поколения в поколение. Никто здесь не вправе носить их, кроме него. Но он молчит, потому что она сейчас слишком близко. Едва начав глохнуть, Апо позабыл искусство шепота. Гостя удивляет сила хозяйки, когда она поднимает его за плечи и сажает, прислонив спиной к стене. Он ей завидует. Она протягивает Апо его молитвенную мельницу, ставит рядышком трость, поправляет ему шапку и отряхивает куртку, а потом выходит из комнаты. Апо рад этому. Труднее было бы переживать смущение в ее обществе, принося ветиеватые извинения. Если бы только она была помоложе, то наверняка списала бы все это на непредсказуемую трагедию старения, возможно даже пожалела бы его. Беспокойные руки Апо тянутся к мельнице. Он старается вернуть себе душевное равновесие, косясь на окно и впечатляющую картину за ним. Отсюда видна львиная река, известная чужеземцам как Инд. Она течет по дну глубокого ущелья. Видно, как она машет на прощание, сворачивая в Пакистан. Но на протяжении короткого участка ничейной земли заизлученной она еще по-прежнему свирепа и вольна. Когда Апо пришел в эту деревню впервые, какой-то молодой парень сказал ему, что он в Пакистане. Но старшие, не ведавшие о разделе, отчитали мальчишку за то, что он морочит чужаку голову, выдумывая несуществующие страны. «Где этот Пакистан?» — спросила одна пожилая женщина. Мы слышали о Китае, Тибете, Кафирестане, России, Афганистане, Иране, но где во имя полумесяца этот твой Пакистан? Пакистан — это страна чистых, объяснил молодой. Тогда он должен граничить с Кафирестаном, краем неверных, догадалась пожилая. Это дальше к северу и западу, а не у нас. С той поры, как субконтинент обрел независимость, эти горы принадлежали Пакистану. Почтальон и полицейский заглядывали в деревню раз в три месяца, чтобы не оставлять ее без присмотра. В отсутствие писем и нарушителей закона эти официальные лица кратали время, развешивая повсюду портреты основателя нации. И обменивая на местные товары иностранные печенье, солнечные очки, пуговицы и керамику, жестяные коробочки, в которых лежало печенье, оказались более востребованными, чем оно само. Точно так же из пакистанских банкнот выходили отличные самокрутки, а из британских монеток замечательные домашние украшения. После прихода Апо не минуло и десяти лет, как в деревне появился предприимчивый индийский офицер. Его солдаты принесли подарки, мешки с зерном, мыло, сахар и канистры с соляркой. Добро пожаловать в Индустан, провозгласил офицер. Затем он принялся учить всех готовить индийский чай с большим количеством молока и сахара. Тогда местные жители впервые попробовали сахар. Вскоре они убедились, что он вызывает стойкую раздражительность, суетливость и бессмысленное возбуждение. Когда мир сосредоточился на создании из восточного Пакистана Республики Бангладеш, индийская армия откусила от Пакистана на западе четыре горы. На одной из этих гор. Находилась деревня. Получив приветствие от индийских отрядов, старшие почувствовали себя отмщёнными. Их дети были неправы с самого начала. Всё это Индия, британская Индия, если точнее, весь мир британская Индия, включая и Британию. Тридцать лет спустя. Каргельская война снова изменила их судьбу. Индия отступила из долины к пикам за нею, а Пакистан занял горы на другом берегу Инда. Деревня очутилась на ничейной земле, а противники по обе стороны испепеляли друг друга взглядами с горных вершин, как собаки, которые ворчат и лают, но слишком напуганы, чтобы схватить лежащую между ними кость. Постепенно мир забыла деревню. Индийская армия кинулась в другой угол отражать китайские вторжения, а пакистанская увязалась за ней, чтобы позабавиться этим зрелищем. Если не считать редких смельчаков из породы торговцев, деревня стала жить сама по себе. Апо знает здесьние края, как рельеф собственного тела. Прежде чем прийти в деревню, он без цели набродил по округе целых два сезона. Ему составляли компанию только бормочущие ветра, переменчивые пески, грозное молчание скал до、да、призрак моря. По тонким вибрациям, а по умеет чувствовать страхи и грезы природы и предсказывать не только землетрясения, но даже наводнения и обвалы. Не видимые политические границы тоже постоянно играют, а по ощущает и их передвижение, как слепой отличающий свет от тьмы. Из окна граница выглядит безобидной. Солнце царит в ясном синем небе, под его лучами студеная вода Инда обрела цвет раскаленной лавы, а пески и скалы вспыхивают иллюзорным пламенем. Но даже стариковская забывчивость, величайший дар старости, не позволяет ему просто любоваться видом. Вместо этого она наполняет его печалью. Трепещущая в паутине границ, земля хрупка, словно бабочка однодневка. Скоро печаль смениается nostalgiaей, дающая себе знать сладким, чуть пряным ароматом. Хозяйка поставила рядом с ним чашку кахвы, Апо откладывает свою мельницу, смотрит на чашку. Она керамическая, белая с голубым узором. Не то с цветами и листьями, не то с геометрическими или человеческими фигурами. Для его затуманенных глаз все едино. Медленными, расчетливыми глотками. Он поглощает нежную настойку шафрана, кардамона, миндаля и кешью. Точно стрела, минующая время и земли, пронзившая кожу, плоть и ребра, чтобы угодить прямо в сердце, этот вкус прорезает толщу в шестьдесят три года, возвращая его к предыдущей жизни солдата. Тогда. Апо служил полковым поваром. В Ширинагоре, вместе с запасами провизии, ему выдали коробку с кахвой, ценным кашмирским чаем, которым полагалось угощать только приезжающих в лагерь высоких чинов. «Я пробовал его раньше», — сообщает Апо хозяйке, которая снова идет к двери. «Особый чай вашей страны!» «Когда все остальные пили спиртное, я прятался от начальников и выпивал чашку-другую этого после пары стаканчиков рому!» Она кивает, как будто все поняла, и через несколько минут возвращается к Апо, на этот раз с кувшином, полным кахвы. Когда она наливает ему вторую чашку, Апо смеется и, обнажая изящно поколотые зубы. Мадам, говорит он, в нашем возрасте опасно выпить даже кувшин чистой воды. Тело ведет себя как животное: падает, когда ему полагается сесть, писает где захочет. Она прыскает и тут же смущенная своей несдержанностью. прикрывает рот краешком головного платка. Если вы настаиваете на угощении, я настаиваю на вашем участии, добавляет он. Но что скажет мой внук? Растерянно спрашивает она. Развлекать мужчин пока его нет. По делам ему, пусть не бросает вас одну, отвечает Апо. Разве женщина оставляет без присмотра свои драгоценности, а мужчина свой чанг? Она краснеет, затем отходит к окну, занимающему всю стену от угла до угла с головокружительным простором снаружи, и возвращается к той задумчивости, в которой застал ее Апо, когда явился сюда. Зачем вы это делаете? – спрашивает она, указывая на молитвенную мельницу на полу. Что это значит? Жизнь катится без остановки, быстро и медленно, медленно и быстро, – говорит он, поднимая священную игрушку. Она закрывает глаза. Шум инда усиливается. Вода мчит с такой безрассудной стремительностью, Что там нет реки, одни буруны и водовороты. Она стоит, как фреска, Нарисованная на глиняной стене, Потом произносит. «Жизнь нашептывает мне в уши Свою заманчивую мелодию, Сулит мне воду бессмертия И землю преображения. Далеко, очень далеко Из глубин пустого неба смерть зовет меня простым, ясным голосом. Стихи повисают в воздухе, как дымка в зимнее утро. Наконец тишину разбивают чьи-то шаги, она торопливо хватает с пола поднос. Ее внук удивляется, обнаружив Апо, восседающего в комнате точно глава дома. А вот и ты! Дитя, восклицает Апо, сились подняться ему навстречу. Торговец бросается поддержать его. Я ждал, чтобы познакомиться с тобой лично. Как патриарх деревни, я должен приветствовать и благословить тебя. Да умножатся твои предприятия, да цветет твой бизнес. Обрадованный неожиданно теплыми словами, торговец просит Апо разделить с ними трапезу, но тот отклоняет предложение. "Вы наши гости, а мы ваши хозяева", говорит он, борясь с непослушной тростью. Когда Апо в ту ночь ворочается в своей постели, ему мешает спать не только ламота в костях. Он гадает, как она выглядела в молодости. Как у всех кашмирцев у нее большой нос, и с возрастом он увеличивается, при том, что остальное лицо потихоньку тает. Хотя глаза ее запали и потускнели, а по видит в них течение ледяной голубизны, так же как в морщинах достоинства. В ее походке и голосе сквозит такая грация, словно сама персидская императрица спустилась в деревню у здольких гор, отегощенных фруктовыми садами, спасаясь от мародеров. Единственное, что не вяжется с этим образом, упрямый запах табака от ее одежды, который он приписывает ее негодящему внуку. Когда она улыбнулась каким-то словам, а по ее тонкие губы раздвинулись, обнажив персиково-розовый десный и полноценный комплект зубов. Хотя она говорила о смерти, ее стихи вызвали противоположный эффект. Кровь быстрее заструилась по его жилам и затопила его ночь одиночеством. Кто ваш Бог? спрашивает она, глядя в окно. Время, говорит он беззастенчиво разглядывая ее. А как же жизнь? Моя жизнь меня утомила. Когда придет время перерождаться, я откажусь. А если меня не послушают, буду упираться, пока не добьюсь своего. Такой усталый человек, как я. заслужил право отдохнуть от жизни, но жизнь – это надежда. Зачем надежда тому, кто уже умер? В смерти мы обретаем надежду, от которой отказались при рождении. А потронут он улыбается своему сновидению, и по щекам его текут слезы. Слезы стоят у Апо в глазах и утром, когда он просыпается. Хорошо, что осень еще не наступила, а то бы он простыл. Аира, его двенадцатилетняя правнучка, безмятежно спит рядом, и у него не хватает духу разбудить ее, чтобы она помогла ему встать. Спи, мой ангел, думает он, проспи все войны. Очнись в мире, проспи одиночество, очнись с собой, спи, мой ангел, спи. Он садится на кровати, трость у него под рукой, но вставать нет никакого желания, и вместо этого он погружается в раздумья, глядя на трость. Он унаследовал ее от тещи. Эта трость старше его на пару поколений. Рукоятью ей служит голова горного козла, вырезанная из древесины черного ореха, с глазами, ртом, носом и рогами, чтобы взбодрить свою память. Апо ощупывает эту голову, жилобки на витых рогах, треугольную бородку, неглубокие ноздри и обнаженные зубы. Он гадает, что это значит. Улыбается козел. или гневается. Почему ты меня не разбудил? А по спрашивает Аира, садясь. Я же тебе говорила. Можешь меня шлепнуть. Во сне я не слышу, когда со мной говорят. Бывают дни, детка, когда я не нахожу причины вылезать из постели, отвечает он. Если ты не пописаешь сразу, как только встанешь. Потом будет трудно удержаться. Кто здесь дедушка, а кто малыш? Шутливо говорит он, или гоненько скручивает ей ухо. Немного позже опос снова зовет ее к себе в комнату. Закрыв двери, он обращается к ней с просьбой: пусть она последит за пожилой кашмиркой. Это будет их секрет. Зачем? Удивляется девочка. Она знает черную магию. Как твой Апо, я должен заботиться обо всех нас. Айра стоит, разинув рот, потом спрашивает: она ведьма? А кто же еще? Вечером, когда оба ложатся под одно одеяло, Девочка буквально лопается от нетерпения, столько ей надо рассказать. Кашмирская бабушка выглядит как старая женщина, но на самом деле она мужчина. Спрятавшись за деревьями у нее в саду, Аира видела, как она достала биди и закурила. Это было, когда она вышла полоскать белье. Ясно, что она привыкла делать и то и другое. Еще девочка нашла среди приправ на кухне подчатую бутылку чанга местного пива. Мало того, у старухи есть усы и борода, особенно хорошо заметные, если смотреть на солнце и под правильным углом. Вот я и поняла, что она мужчина. Чанг. Может быть, для внука пытается разобраться Апо. Женщины ее веры не пьют. Я видела, как она глотнула оттуда перед тем, как заснуть после обеда. Апо, окликает Аира, заметив, что он погрузился в свои мысли. Ты не ошибся, она ведьма. Потом поправляется. Он ведьма. Ты еще слишком мала. чтобы судить о таких вещах. «Тссс!» Она прикладывает палец к его губам. «Это наш секрет!» «Ты еще слишком мала, чтобы судить о таких вещах!» Шепотом повторяет Апо. «А теперь давай-ка расскажи мне все, что видела». Она долго возится с уборкой в доме, и каждый раз, как поймает клопа, восклицает что-то с Аллахом в конце. Когда помоется, натирает себе руки и ноги ореховым маслом, а лицо сбрызгивает розовой водой, чтобы пахнуть, как женщина, и дурачить людей. Если ей надо причесаться, она снимает платок. С распущенными, как у ведьмы, волосами читает книжки. Я не знаю зачем, но она берет ручку и подолгу смотрит на страницы. Еще она расстилает на полу ценовку и молится снова и снова. Я никогда не видела, чтобы кто-нибудь столько молился. И молитвы у нее какие-то странные. Она складывает ладони вместе, как невидимую книгу. Никто из тех, кто верит в фей, не будет столько молиться. Дьяволов надо дольше уговаривать. А волосы у нее какие! Белые и седые, как хвост у лошади Анкунга, а к концу съеживаются в крессиный хвостик. Апо гладит себя по лысине. У меня в ши, говорит он, какие еще в ши? У тебя и волоса нет? Нет, есть. Мои волосы черные, как кокашки у лошади Анкунга. Оба смеются. подцеловав внучки на ладошки, Апо кладет их себе на глаза, потом дрожащим голосом напевает ей песенку о короле и его пропавшей королеве. В эту ночь ему снится сон. Он новый, редкость в его возрасте. Во сне Апо хорошо видит и слышит. Ландшафт простой и геометрический, как на скальные рисунки. Горы — ровные треугольники, животные — символические силуэты. Цвета — тоже самые простые и яркие, тени — равномерно черные. На одной голой коричневой горе, покрытой каменистыми осыпями, резвится группа горных козлов. Они высоко подпрыгивают, касаясь бледно-голубого неба, отбрасывая на соседние горы тени, огромные как облака. Поначалу Апо не видит, что их так взволновало. Потом замечает притаившегося в уголке у подножия горы снежного барса самку. Она сидит абсолютно спокойно, время от времени взмахивая хвостом. К удивлению Апо, хвост у нее не длинный, пушистый и величественный. Он короткий и утончается к кончику, как у крысы. На следующее утро Апо просыпается с единственным желанием: он должен увидеть ее снова. Ближе к вечеру, когда она стопает одежду внука, к ней в дверь стучится мальчик. Она только успевает встать, а он уже в гостиной. Наш достопочтенный патриарх, провозглашает он с отрепетированной торжественностью, источник мудрости, любви. Отваги и всего, что заслуживает почитания, прибыл дабы облагодетельствовать вас своим присутствием. Сказавши это, мальчик возвращается со стулом и устанавливает его посреди комнаты. Апо ждет снаружи. Он вытирает лицо рукавами, достает из кармана маленький хрустальный флакончик с цветочным маслом и натирает себе запястья. Обоняние у него и теперь такое же острое, как всегда, хотя остальные чувства его подводят. Собираясь силами, он медленно глубоко вдыхает экзотический аромат жасмина. Только при виде ее изумленного лица он вдруг осознает, что не подумал о поводе. Ему нечем объяснить свой визит, да еще в такой час, когда она в доме одна, мадам. начинает он по своему обыкновению громким голосом вы умеете писать она кивает в таком случае не запишете ли вы стихи которые прочли мне на днях он улавливает ее смущение и продолжает в этом селении я старший кроме духов мажжевеловых деревьев Здесь нет никого более древнего и уважаемого. Мой долг сохранять все прекрасное, чтобы зимой наставлять наших детей. Как вы, может быть, знаете, зима в этих краях длинна и уныла. Но я не поэт, говорит она. Я лишь подавала еду на собраниях, где читались стихи моих сыновья. или мой муж, благослови Аллах его отлетевшую душу. Мадам, вы провели всю жизнь в обществе глупцов. С этими словами он прислоняет трость к стулу и готовится сесть. Она не может сдержать смех. Никто еще не называл моего покойного мужа глупцом, говорит она. Если уж на то пошло и ее. Общепризнанную бабушку еще никто не называл мадам. Услышав ее хихиканье, Апо представляет себе, как лицо у нее разовеет, точно удивиться в компании других девиц. Ободренный ее непосредственностью, он присоединяется к ней. Он смеется так, что оставшиеся в рту зубы начинают стучать друг о дружку. Вены на тыльной стороне ладоней дрожать, а мочевой пузырь на секунду выходит из-под контроля. Понемногу смех уступает место тишине. Зима время рассказывать истории, говорит она, словно в забытии, чувствуя его недоумение, поясняет: выдуманные истории я имею в виду, такие, у которых не видно конца. Зима, время года, посвященное шихеризации, а не поэзии. Зима, королева всех времен года. Сурки и медведи впадают в спячку. Мы, дракпо, празднуем. Это самый крупный и долгий праздник: парад свадеб, фестивалей, дружбы, поэм и легенд. В моей деревне эта весна, весна, время сердца. В сердце ее приход и уход заметнее, чем на полях. А посам удивлен своей романтичностью. Она заинтригована. А осень рождение, душа, которая смиряется с началом новой жизни, хотя нервана ждет. Она никогда не слышала, чтобы времена года описывали в такой манере, тем более на хмельных сборищах, где любил верховодить ее муж. Вас научила этому ваша вера? Нет. Когда человека наполняет дряхлость, мудрость всплывает наверх. Она улыбается, переводя взгляд со стены на окно. и по дороге украдкой бросая его на своего гостя Апо сгорбился на стуле его лицо в особенности нос сильно опалинел солнцем и цвет у него поэтому свекольно розовый рельефные морщины бегут по лбу огибают глаза и глубокими бороздами очерчивают щеки под шапкой у Апо густые бачки жиденькие усы И седая бородка. Он не такой, как остальные жители деревни. Кожа у тех бледнее и глаза светлее, чем у кашмирцев. Она никогда не видела никого похожего на него. Мужчина с жемчужными серьгами, ожерельем из кораллов и бирюзы и множеством перстней. На нем больше украшений, чем на ней. А что муссоны? Задает она очередной вопрос. Случай, когда здесь шел дождь, Апо может сосчитать на пальцах одной руки. Тридцать пять лет назад над горным пиком лопнула туча и деревню затопила ливнями. Они разрушили все дома на восточной окраине. В ту ночь люди в панике спасались бегством. Крича Аан, Аан, той же ночью родился Анкунг, нынешний шаман. Так он и получил свое имя от звуков страха. В другой раз его жена, безустанно поливавшая днем поля, а ночью сады, пришла в восторг, когда с неба закапала, сбросив свой традиционный головной убор. Она выбежала из дома и принялась танцевать под дождем. Была еще гроза, которая застала его в скитаниях до прихода в деревню. Тогда падали такие огромные увесистые капли, что от них у него остались синяки. Дожди, говорит он с необычной для себя мягкостью и задумчивостью. На Индостане дожди. Это Бог. Здесь они — смерть. Пейзаж за окном подтверждает его слова. Она видит хаотические нагромождения камней. Они неустойчивы, как пирамиды и щебня, воздвигнутые кочевниками на каждом горном перевале и огражденные буддийскими молитвенными флажками, которые треплет пустынный ветер. Легкого ветерка довольно, чтобы поднять пыльную бурю. Призрак пыли уже набирает силу на той стороне реки. Еле заметная морось может вызвать оползень, а настоящий ливень, понимает она, размоет все глиняные хижины. Она смотрит на беснующийся внизу инд. За короткое время своего пребывания в этом доме. Она видела, как в потоке перекатывается валун величиной с грузовик. По ее прикидке через неделю он окажется в Пакистане. Такое мощное здесь течение. Внук говорит: у вас поклоняются реке. Тут везде духи. Древняя можжевеловая роща старший человеческого века. На каждой горе своя фея. Горные козлы работают на них, как мулы на нас. Вот почему, убив козла на охоте, мы всегда вырезаем его из дерева, чтобы он продолжал жить дальше. У всего на свете, будь то утёс или гора, куст или дерево, облако или небо. Есть дух, а как называется эта религия? После недолгих раздумий Апо отвечает: буддисты и мусульмане называют ее религией духов. Когда-то я добрался сюда едва живой, и старейшины меня выходили, как только мне стало лучше. Они попросили, чтобы я ушел. Но я хотел жениться и остаться здесь. И спросил их, почему мне этого нельзя. Они боялись, что Будда, если ему будут поклоняться такие кочевники, как я, растревожит их духов. Вот я и обратился в местную веру. Пожертвовал Буддой, Ради жены, усмехается он. В начале мира говорил мой тест, Бог дал каждой религии свои правила, но драк по это здесьний народ. В тот вечер слишком много выпили и все правила позабыли. Бога это очень расстроило. Так что он оставил их с одними только феями и духами. Он ждет, что она засмеется, но она похоже с головой ушла в раздумье. Одиноко вам без нее? спрашивает она. Глаза Апо наполняются слезами. Его жену убило осколком шального снаряда больше двадцати лет тому назад. Индия с Пакистаном воевали тогда за соседние горы Каргельские, апост бежал от войны, но она его догнала. Он содрогается и вздыхает, но слова не идут из горла, да и как им выйти? Хотя воспоминания по немного угасают, ее отсутствие становится только острее. Устыдившись своей бестактности, она бросается прочь из комнаты, не понимая, чем объяснить это внезапное бегство, Апо нервничает. Она возвращается с подносом, ставит на табурет рядом с ним кувшинчик кахвы, соленые кешью и сушеные абрикосы, наливает ему чашку. — Пожалуйста, извините, — говорит она, — Мне надо завершить вечернюю молитву. «А-а-а! Я и забыл, что мусульмане без этого не могут. Молятся буквально каждый час», — говорит он, встрепенувшись. «Всего пять раз», — поправляет она. Апо пытается представить себе ее, прихлебывая Кахву в одиночестве. Она за стеной. Согнулась на циновке в три погибели, Глаза закрыты, голова опущена, Само смирение или обреченность? Никто не ведает. Интересно, как в такие минуты выглядит ее лицо? О чем она молится по пять раз на дню, день за днем? Возвращается правнук Апо. Он хочет поскорее доставить стул вместе с прадедом обратно, чтобы после этого вернуться к друзьям, а По отправляет его ждать снаружи, как пристало мальчишкам и собакам. Он знает, что скоро все равно придется уйти, но у него не хватает духу. Да и как это сделать тоже непонятно, тем более когда она садится около него. с чашечкой кахвы. О чем молятся в нашем возрасте? спрашивает он. О долгой жизни незнакомцев, которых встретили на закате и надеются увидеть вновь на восходе. Для нас драк по. Новый день начинается на закате. Она улыбается. Время течет в мирном молчании. она смотрит, как он клюет носом, погружается в забытье и выныривает из него порой судорожно вздрагивая. он смотрит на нее окосевшим взглядом, воображая полную луну вышедшую из затмения, пытаясь собрать во едина эпопею распростершуюся изобрывка разговора по тысячелетиям, землям и жизням. Это не первый раз, когда обоссобленные души почти по неволе стремятся друг к другу, обдумывая свободное падение в бездну. И то, что они сбиваются и путаются, шагая невлад, тоже бывало не раз. Наконец он подает голос: «Простите, что отнял у вас время. Надо говорить правду.» На самом деле я пришел кое-что у вас спросить. Она кивает в знак согласия. Как ваше имя? Газала Мумтаз Абдул Шейх Бигум. Сколько же у вас имен? Это мое полное имя, отвечает она с улыбкой. Люди перестали спрашивать, как меня зовут, когда я вышла замуж. «У жен, матерей и бабушек нет имен, ведь ваше имя тоже не Апо». «Да, на нашем языке это означает «дедушка». «А какое тогда настоящее?» «После долгого промежутка, длиной в целую жизнь, оно вернулось ко мне на рассвете. Я боялся, что позабыл его навсегда». Имя, которое дали мне родители. Мать позвала меня с первыми лучами солнца. Ташиеша прошептала она мне на ухо: «Очнись, овцы волнуются. Возьми их с собой». Когда я проснулся, то подумал: а как зовут вас?